Незримый, но постоянно чувствуемый обидный надзор, недоверие и даже пренебрежение со стороны матери, грубость со стороны временщиков, устранение от правительственных дел, все это развило в великом князе озлобленность, нетерпеливое ожидание власти, мысль о престоле, не дававшее покоя великому князю, усиливали это озлобление. Отношения, таким образом сложившиеся и продолжавшиеся более десятка лет, гибельно подействовали на характер Павла, держали его слишком долго в том настроении, которое можно назвать нравственной лихорадкой. Благодаря этому настроению на престол принес он не столько обдуманных мыслей, сколько накипевших при крайней неразвитости если не при полном притуплении политического сознания и гражданского чувства и при безобразной исковерканном характере горьких чувств. Мысль, что власть досталась слишком поздно, когда уже не успеешь уничтожить всего зла, наделанного предшествующим царствованием, заставляла Павла торопиться во всем, недостаточно обдумывая предпринимаемые меры. Таким образом, Благодаря отношениям, в каких готовился Павел к власти, его преобразовательные позывы получили оппозиционный отпечаток, реакционную подкладку борьбы с предшествующим либеральным царством Самые лучшие, по идее, предприятия испорчены были, положены на них печатью личной вражды. Всего явственнее такое направление деятельности выступает в истории самого важного закона, изданного в это царствование – о престолонаследии. Этот закон был вызван более личными, чем политическими побуждениями. В конце царствования Екатерины носились слухи о намерении императрицы лишить престола нелюбимого и признанного неспособным сына, заменив его старшим внуком. Эти слухи, имевшие некоторые основания, усилили тревогу, в какой жил великий князь. Французский посол Сейгюр, уезжая из Петербурга в начале революции в 1789 году, заехал в Гатчину проститься с великим князем. Павел разговорился с ним и по обыкновению начал жестко порицать образ действий матери. Посланник возражал ему. Павел, прервавший его, продолжал. «Объясните мне, наконец, отчего это в других европейских монархиях государи спокойно вступают на престол один за другим, а у нас иначе?» Сигюр сказал, что причина этого – недостаток закона о престолонаследии, право царствующего государя назначать себе преемника по своей воле, что служит источником замыслов, честолюбия, интриг и заговоров. «Это так?» отвечал великий князь, но таков обычай страны, который переменить не безопасно. Сегюр сказал, что для перемены можно было бы воспользоваться каким-нибудь торжественным случаем, когда общество настроено к доверию, например коронации. Да, надо бы на об этом подумать, отвечал Павел. следствие этой думы, вызванной личными отношениями и был закон о престолонаследии, изданный 5 апреля, 1797 года, в день коронации.